Наши взаимоотношения с Богом являются основой нашей веры и нашего образа жизни. Только Бог обладает тем разумом, той силой, той любовью, которая позволяет Ему полностью нас познать и обеспечить всем необходимым. Исполняя Божью волю, мы делаем лучше для себя, мы устанавливаем лучшие взаимоотношения с другими людьми и с Ним самим. В первой части первого послания фессалоникийцам говорится о прошлых и настоящих взаимоотношениях, Павла, Силуана и Тимофея с Фессалоникийской церковью и о взаимоотношениях последней с Богом в Иисусе Христе. Мы прочтем из этого послания из первой главы, начиная с первого стиха. «Павел и Силуан и Тимофей церкви Фессалоникийской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о всех вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленное Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Прочитанный нами текст предваряет три главы, в которых упоминается только новость и не содержится ни заповедей, ни разъяснений, касающихся вероучения. В этих главах только пересказываются прошлые события и комментируются настоящие. Они содержат, так сказать, просто добрую весть о взаимоотношениях всех этих людей. Как и в любом личном письме, в первом послании фессалоникийцам воспоминаются события, на которых основываются взаимоотношения между автором и адресатами. Отличие этого послания от других, не относящихся к Новому Завету, состоит в том, что оно богодухновенно и, следовательно, абсолютно истинно. Оно также служит образцом того, как надо устанавливать взаимоотношения, угодные Богу. Все эти события реальны, и Бог вдохновил и сохранил это письмо, потому что хотел, чтобы мы знали эти истины и чтобы они благословили и нашу жизнь. Значит, это послание передано с определенной целью. Это весть о том, как изменить нашу христианскую жизнь. Это весть о том, как сделать из нас благодарных последователей Иисуса Христа. Это весть для нашего обновления. Что мы можем почерпнуть для себя из этого послания, которое учит, как быть благодарными? Бог всегда признавал нас своим творением. Разве не должны и мы признать Его нашим Творцом? Это было бы не только правильно, это бы принесло нам благо. Как важно постоянно осознавать Бога, осознавать Его существование – его нрав, его помыслы в отношении нас и его желания, нашего ответного чувства к нему. Когда христиане читают вступление к новозаветным посланиям, им может показаться, что все они звучат одинаково. Мы часто лишь бегло просматриваем первые несколько стихов, находя в них знакомые слова, слышанные прежде и поэтому вполне понятные. Мы можем не придавать им большого значения, не видеть необходимости в их подробном изучении и не размышлять над ними. Но мы должны помнить, что Библия — это Божье письменное откровение. Только здесь мы можем проникнуть в сущность истинных желаний Бога. Только здесь мы можем найти для себя точный путеводитель по жизни. По этой причине, вместо того, чтобы думать о этом послании как о еще одном старом письме со знакомым началом, нам следует взглянуть на него как на возможность познать то, что должны знать христиане. Именно эти слова были написаны в послании потому, что Бог хотел, чтобы они прозвучали, и потому еще, что Бог знал, что они, как никакие другие, подходят для данной ситуации. Это Бог говорит и фессалоникийцам, и нам». И вот мы встречаемся с фразой, 1 глава, 1 стих «В Боге Отце и Господе Иисусе Христе». И эта фраза напоминает нам о том, что вся наша жизнь зависит от Него. «Ибо мы им живем и движемся и существуем», как говорил тот же апостол Павел в 17 главе «Деяния апостолов». Христиане могут жить, разговаривать и работать с осознанием реального присутствия Бога с нами и в нас. Постоянное осознание Бога и Иисуса придает нам бодрости на каждый день и побуждает нас жить благочестивой жизнью. Павел выразил эту мысль, когда сказал, «Ибо для меня жизнь Христос, и уже не я живу, но живет во мне Христос в другом месте», — говорит Павел. Как нам развить в себе это чувство жизни с Богом, ощущение Его ежеминутного присутствия, как воспитать Его в братьях и сестрах во Христе? Фессалоникийцы сделали это, отвергнув других богов, читаем мы в этом послании, приняв слышанное Слово Божье, подражая тем, кто следовал за Христом и сосредоточившись на вере, надежде и любви, служивших побудительным мотивом для их трудов. Чего хочет Бог для своего народа? Самыми первыми словами Павла было пожелание братьям благодати и мира. Основной мыслью автора было дать фессалоникийцам понять, что он и Бог думает о них. Павел хотел, чтобы эти молодые христиане пользовались Божьей благосклонностью и утешением. Возможно, фессалоникийцы нуждались в чем-то еще или хотели многих других благословений, но эти два были самыми важными. Первый стих книги также является примером того, как христиане могут помогать друг другу. Павел писал, ободряющее письмо. Фессалоникийцы прочувствовали важность следования такому примеру и стали подражателями своим учителям. Как долго вам нужно быть христианином, прежде чем вы сможете ободрять товарища христианина? Как долго вам нужно посещать школу проповедников, чтобы суметь написать ободряющее письмо? Это могут делать даже новообращенные верующие. Дети в воскресной школе могут писать своим родителям небольшие добрые ободряющие открытки в знак признательности. Более старшие люди могут словами выразить признательность подросткам своей общины, чтобы показать, как они нужны церкви. Членам церкви, переехавшим в другую местность, можно посылать письма, чтобы уверить их, что добрые дела, которые совершены им в оставленной ими общины, не забыты и о них все еще вспоминают с благодарностью. Христиане могут писать своим братьям и сестрам в другие области или страны, выражая Божью любовь и заботу о них. Стих с такими знакомыми словами можно взять как пример для всей жизни. Таков был Божий замысел, чтобы мы могли читать этот стих, понимать его и применять на практике. Благодарность является сущностью христианина. Павел, Силуан и Тимофей были благодарными учителями. Они постоянно благодарили Бога в своих молитвах. Мы читаем во втором стихе 1 Фессалоникийцам 1 главы «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». Они считали это важной частью жизни учителя. Но разве это касается только учителей и проповедников? Этот ценный урок предназначен для всех нас. От каждого христианина требуется быть признательным всегда за все. «Спасибо» — слово, которое обычно учат детей. Христианину же нужно научиться говорить «благодарю» не потому, что это слово, выражающее вежливость, хотя это действительно так, а потому что это богоугодное слово. Подобное выражение благодарности является привычным в письмах Нового Завета. Является ли это привычной частью наших молитв? Ищем ли мы поводов, чтобы выражать признательность в нашей жизни, в наших семьях, в церкви? Выработалась ли у нас привычка говорить Богу спасибо, когда мы думаем о хорошем? Так же ли мы скоры на благодарность Богу, если у нас все хорошо, как на взывание к Нему о помощи, если что-то не ладится? Давайте же будем непрестанно благодарить Бога. Что происходит во втором стихе? Просто ли Павел, Силуан и Тимофей произносят благодарственную молитву? Нет, это также слова признательности тем, за кого благодарят. Благодарственная молитва заповедана Богом не только для выражения нашей признательности Ему, но и для того, чтобы мы развивали наши отношения друг с другом, помолившись за братьев, скажите им об этом. Какая бы это была помощь страдающим, унывающим, слабым душам, если бы братья регулярно говорили им «я каждый день молюсь за тебя», они бы тогда наверняка не говорили, что никто не заботится о них. Каждому есть чем заняться в церкви, нам не обязательно быть руководителями, учителями или даже взрослыми, чтобы взяться за эту великую работу, и мы можем начать уже сегодня». Благодарность должна быть искренней, выражая признательность, следуем ли мы только заповеди, или же на самом деле вспоминаем те добрые дела, за которые нужно благодарить. То, что думал Павел о фессалоникийцах, побудило его молиться, как он написал, непрестанно памятуя их дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа. Это третий стих первой главы. «Он думал о добрых делах». И духе этих христиан, и говорил о них с Богом во время молитвы. Будучи верующими, во время молитвы наши мысли воздействуют на содержание того, о чем мы молимся. Чтобы наши молитвы стали лучше, мы должны обращать внимание на наши мысли. Нам свойственно все усилия направлять на то, чтобы исправить свое поведение, избегая неправедных, отвратительных или противозаконных поступков и стараясь поступать только правильно. При этом мы зачастую забываем, что в исправлении нуждаются наши мысли. Идея управления мыслями не чужими, а своими, собственными, в соответствии с Божьими указаниями, заложена в Библии. Когда Писания велят нам размышлять или помышлять о чем-то, они побуждают нас к воспитанию ума, к исправлению наших мыслей и жизненной позиции. Каких мыслей от нас хочет Бог? В Псалмах говорится о благословенном человеке, у которого в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Это Псалом 1. Павел говорит, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Нам нужно искать все доброе в наших братьях-христианах, думать, молиться об этом и делиться этими мыслями с другими. Бог сказал, что это поможет и нам, и тем, с кем мы соприкасаемся в нашей жизни. Что о нас думает Бог? Как мы можем об этом узнать? Прочтите, что Он думал о Фессалоникийской церкви. Стих 4 открывает нам две Божьи мысли. Бог любил их, и Он избрал их. Известно, что Бог любит христиан и избрал нас. Мы иногда можем думать, этого человека трудно любить, или я бы не принял такого человека в ряды верующих. Когда среди братьев Каринской церкви возникли конфликты, им было дано наставление работать как одно тело, ибо Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Богу угодны те, кого он включил в свою семью. Если мы искренне в своем стремлении служить Богу, мы примем Его взгляд на людей и постараемся перенять Его видение мира. Мы скажем себе «я бы не принял этого человека, но ведь Бог избрал его» а уж он-то знает лучше. И поскольку я знаю, что он избран Богом, я постараюсь относиться к нему как к избранному. Нельзя считать, что кто-то недостоин братского отношения. Напротив, нам следует помнить, что он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, читаем мы в послании к Титу. Памятуя о том, что Бог спас нас, когда мы не заслуживали этого, мы сможем обращаться с другими не так, как они того заслуживают, а так, как обращается с ними Бог, то есть с милостью. Быть благодарными последователям Божьим – это значит проявлять заботу о духовном благополучии наших братьев и сестер. Это значит молиться с благодарностью за них, рассказывать им о наших молитвах и уверять в Божьей любви к ним. Когда мы это делаем, мы напоминаем себе и другим о том, каков сам Бог и как Он хочет, чтобы обращались с Его народом. Когда мы признательны Богу, мы найдем способ, как выразить эту благодарность в такой манере, которая будет полезна для других. Давайте же идти по пути, проложенному первыми христианами.